Глава 16: Побочные эффекты. Весь путь в обход здания мне было стыдно. За поцелуй. За то, что иду рядом с красивым парнем. Тут девчонки в строгости живут, а я мало того, что в бронеливчике, так еще и с Ромкой, который теперь вроде как мой. По-настоящему похоже. Не могу понять внутреннее противоречие. Умом понимаю, что радоваться надо. Ведь такой парень сердце отдал в прямом смысле. Наверняка мне заочно завидует полмира. Я оставила Ромеру у крыльца, сославшись, что сперва предупрежу Тину. Вдруг сюда вообще с парнями нельзя, или еще что? Ромка покорно привалился плечом к стене и пообещал ждать меня вечность. Хатика, блин! Я со странной радостью отбежала от него и ввалилась в часовню, но уже через пару шагов остановилась и обернулась. Что со мной? Когда стояла рядом с потрясающим парнем, сыном маминой подруги, он дико меня бесил, хотя не делал ничего плохого. А теперь, едва потеряв его из виду, мне больно. Я хочу вернуться, снова его коснуться, поцеловать. Какого черта? Может, мне сердце его не подходит? Как вообще здесь с донорскими органами? Что если мы теперь оба помрем? Оделась бы бесстыжая. Зло фыркнули где-то в стороне. Все лишь бы в койку прыгнуть, да? Так там сейчас и так не протолкнуться. Особь мужского пола в забытие, а на нём подюжи все скачут. Ой, я бы с радостью оделась. Да только весь мой гардероб в другом мире. Мне нечего надеть в прямом смысле. А у вас, совершенно случайно, нет лишней одежды? Я натянуто улыбнулась. В храме правда неприлично. Этот, э, наряд выбирала не я. Ишь, чего захотела? Из тени выплыла неприветливая, сморщенная старуха, седая, как снег. У таких, как ты, с деньгами-то проблем нет, чтобы купить одежду-то. Закончились? В постель прыг и снова в сытости. А мы на пожертвования живем. Я хмыкнула. С деньгами и правда проблем нет. Я вообще истинная дракона, блин. Как бы странно и безумно это не звучало. Прошу прощения. Если бы у меня были деньги, я бы обязательно пожертвовала. К сожалению, в этом мире я мало что решаю. Подскажите, а Тина все там же? Конечно. За бы ее глаза ты лазурные распахнула. И, кажись стриха у нее и вовсе пошатнулась. Только двинутый он. Сама заходила, глядела. Старуха цокнула языком. Тебя кликал, да из-за сердца его печалился. Очнулся. Я смазанно попрощалась и рванула к лестнице в наше подземелье. Блин, тут два поворота, а я сомневаюсь. Ромка не пойми как вывел нас из замка с выжималкой. Витька, живой! Воскликнула я, врываясь в комнату без стука. Сидевшая у его кровати Тина вздрогнула, а он открыл глаза и, приподнявшись на локте, нахмурился. «Вероятно, это был не последний день моей жизни. Странно, но значит, нужно исправлять ситуацию». Жрец посмотрел на Тину. «Оставь нас наедине». Губы девушки дрогнули, и она резко поднялась. «Само собой, у меня еще дела есть. Молебен, между прочим». Витольд закатил глаза, демонстрируя нетерпение. И едва послушница вышла, он понизил голос. «Здесь все не против провести со мной ночь». «Я завлеку их и вытащу сердца. Подберем, какое тебе подойдет лучше». «Нет, не надо». Я подсела ближе и внимательно посмотрела на него. «Как тебе, Тина? Красивая, да?» Витольд пожал плечами. «Наверное. Ее сердце хочешь?» «Нет, просто ты ей понравился. Она тебе жизнь спасла. Я думаю, вы классно вместе смотритесь. Вдруг судьба?» «Но решать тебе, конечно». «Классно смотримся вместе», — уточнил Витольд. «Это когда я был без сознания и в потёках крови? Или когда метался в бреду?» «В том смысле, что когда ты жив-здоров, то она вполне ничего. И рядом с тобой выглядит отлично». «Брось. Ты жаловался, что девчонки за тобой не бегают. Вот, бегают. Целым храмом. Или часовней. Не суть. Короче, общение со мной и с Ромкой явно пошло тебе на пользу». «Снимай сливки. Тебе нужно вернуть сердце. Времени все меньше». Витольд пропустил всё мимо ушей. «Если ты свое разбила, придется забирать у других, но менять время от времени. Надолго хватать не будет, зато это поможет сохранить молодость». А Дараконда так и делала, а потом стала охотиться за драконом. Не знаю точно зачем, она очень давно перестала менять свои, поэтому стала выглядеть старше. «Эх, получается у меня теперь всего два пути – помереть и стать темной жрицей?» Выходит, Адараконда перестала, эээ, за собой, когда объявила охоту на дракона?» «Может, она хотела как-то использовать его сердце, чтобы стать красивой?» «Успокойся». Я взяла его руку, решив, что так быстрее объяснить, и приложила к груди. Ромко отдал. Ты был прав, он реально дракон». Витольд изменился в лице. «И... хочешь сказать, что подошло?» «Похоже на то. Ведь он говорит, что не помрет без сердца, раз мне отдал. Это правда или врет? Я что-то совсем запуталась. У меня такие эмоциональные качели, что хоть стой, хоть падай». «То возьми меня на ручки, то руки, блин, свои убрал. И это в течение пяти минут. Если оно бьется в твоей груди, значит подошло», сказал Витольд каким-то странным упавшим голосом. Но после прищурился и кивнул. «Ну да, за Ромеро не волнуйся. Он дракон, без сердца ему будет нормально. Наверняка и не заметил потери. Честно? Фух, мне так неловко. Я даже возмутиться не успела, а он впихнул и все». Витольд махнул рукой. «Мол, бывает». Я потопталась еще немного, а после поймала себя на мысли, что мне срочно хочется вернуться к Ромейро. Витька не возражал, да и за дверью несла караултина, скрываясь за необходимостью сменить повязки. Или скорее облапать Витьку. Я решила не мешать зарождению новой парочки и пошла разбираться с чувствами к своему дракону. Чувства были противоречивые. Вернувшись, я нашла Ромейро в окружении, кажется, всех обитательниц часовни включая настоятельницу и даже ту сварливую бабульку. Не было только Тины, которой уже суждено быть с Витькой. Послушницы света окружили моего дракона, улыбались и наперебой что-то рассказывали. Ромка же улыбался в ответ, но как-то не так. Странно бледный, кажется, даже круги под глазами появились. Их ведь не было. Я же не на два дня к Витьке ходила. Заметив меня, Ромка просиял и забыл об остальных. Сердце в груди радостно затрепетало. Но стоило мне сделать к нему шаг, как накатило раздражение. «Вот тебе и истинность!» – вспылила я, толком не зная почему. «На секунду нельзя тебя оставить!» «Да брось!» Ромейро улыбнулся, выбрался из окружения и почти бегом ринулся ко мне. «Я договорился насчет ужина. Ты же вряд ли ела, а потом и баиньки. Если хочешь, могу сказку на ночь рассказать». Он поиграл бровями. «Мне хотелось!» Настолько, что по спине мурашки побежали, а в нижней части живота щекотно потянуло. Но приятное ощущение резко перешло в болезненное, и я поджала губы. «Не сегодня. Блин, не понимаю, что со мной», – честно призналась я, закрыв лицо руками. «Что-то не так. Может, твое сердце не приживается? Или у меня эти дни скоро, настроение слишком резко меняется». «Ладно», – он грустно убрал ладонь. «Или после всего ты устала, это точно. Давай я попрошу еду принести тебе в комнату. Тут девчонки дружелюбные, не откажут». Что-то во мне снова воспротивилось. Я взяла его за руку и, отмахиваясь от вновь возникшего недовольства, ответила. «Прости, наверное, правда устала. Отдохну и, может, отпустит. Ты же будешь рядом, да?» Последние слова снова отозвались раздражением, но я отмахнулась. «Куда же я от тебя денусь?» – хохотнул Ромейро. «Только жреца нашего подлечу, а то валяться, чую, будет долго». «А ты умеешь?» – удивилась я. «Так настойка ж я говорил. Мое плечо быстренько подлечило, На жреце тоже подействует. А ты иди валяйся, отдыхай». «И просто информация. Я отлично делаю массаж». «Всего». Рамера подмигнул, потянулся ко мне за поцелуем, но я отпрянула. Так резко, что стукнулась спиной об дверь. Ромейро свел брови на переносице. Мне показалось, он хотел что-то спросить, но передумал. И сделал вид, что ничего не произошло. Что ж, спокойной ночи, принцесса. Спалось мне тревожно и жестко. С сердцем что-то не так. Нет, оно не болело, ничего особенного, но мне очень тоскливо. Примерно так я чувствовала себя после обиды. Будто щенок, брошенный в пустой квартире. Хотелось выскочить, найти своего человека и больше не отходить никогда». «Не могу понять, это то, что чувствует Ромка, или это моё? Как теперь разделить-то?» Наши чувства перемешались, и кажется, скоро я сойду с ума от этих эмоциональных качелей. «Вообще, это нечестно, Я ж теперь вроде как обязана с Ромкой быть. Его истина или как там? Он мне сердце подарил». «Что мне делать, блин? Меня-то не спрашивали. Может, поэтому я злюсь?» Не выдержав, я закуталась в одеяло и побрела Кромейра. «Не могу больше». «Нам нужно поговорить и обсудить все это». «Пока я не начала чудить и не отъехала в психушку». «Пусть бесит, но я должна быть рядом». «Ром!» Я поскреблась в его дверь. «Ты спишь?» Ответом была тишина. И молчание длилось настолько долго, что я начала подозревать, что Ромка забил на истинность и пошел греть кого-то более приятного. «А что?» «В конце концов, это я его послала?» «Он мне и так дал слишком много». «Ром, прости, пожалуйста!» Я рассеянно погладила дверной косяк. Я вчера вела себя как истеричка, не знаю почему. Снова тишина. Неужели правда ушел? Я постояла еще немного. Чувство вины сменило сперва раздражение, затем обида, а следом ревность. Когда я собралась убивать всех его потенциальных пассий, не знаю, в честь чего меня захлестнула ревность, дверь, наконец, открылась. В проеме возник Ромка, но выглядел иначе. «Будто тяжело болел минимум неделю». «Эльвира?» Даже улыбка казалась вымученной. «Всё в порядке?» «Да. А с тобой что? Это из-за сердца?» «Ром, давай его выковыривать, ты едва стоишь». Сейчас все эмоции окрасились в цвета страха. Что бы там я ни думала, смерти Ромки я точно не желала. «А что со мной?» Он вскинул бровь. И «Я в полном порядке». «Без обид, но выглядишь ты просто ужасно». Я коснулась его щеки, лба. «Холодный!» «Ты почему такой холодный? Заболел?» «Ромка, блин, не смей помирать!» «Потому что меня не греет твоя любовь!» «Любовь ли?» Я погладила его по щеке. «Прости, не хочу, чтобы тебе из-за меня было плохо». «А что еще меня может не греть?» «Это ведь самое важное!» Он потерся мою ладонь, будто кот. Странно, но мне показалось, что мертвенная бледность начала сходить». «Может, освещение?» Это было так мило и трогательно, что я невольно улыбнулась. Обняла его и, притянув к себе, легко поцеловала в уголок губ. Ромера расвел брови и вымученно посмотрел мне в глаза. «Ты правда не умрешь из-за того, что сердце мне отдал?» «Правда. Пока мое сердечко чувствует твою заботу, я жив и весел, как огнедышащий жаворонок». «Такие бывают?» – усмехнулась я, встречаясь с мерцающей синевой его глаз. «Блин, непривычно. Мне нравились карии, а теперь пронизывающий взгляд кажется жутким. Как у Хаски. Пугает немного. А может, это потому, что я знаю, что Ромка дракон?» Я мягко выскользнула из объятий и взяла его за руку. «Идём, посмотрим, как там Витька. Заодно спросим его, что с тобой?» «А нам точно нужен кто-то третий?» Ромейро привлёк меня к себе. Слабости будто и не было. Снова очарование и легкая привлекательная бесшабашность. Нужно проверить. Он ранен в конце концов. Его прикосновения нервировали, но я пока терпела. Рада, что тебе уже лучше. Ромера отступил и кивнул. Что ж, раз это так важно, среди ночи-то, значит идем. Или мне остаться и не мешать. Я снова уперлась в противоречие и разозлилась сама на себя. Собиралась отшутиться, но меня резко взбесили его упрямство и капризы. «Нет, мы пойдем вместе», – терпеливо ответила я. «Со мной что-то не так, но я не могу понять, что. И касается оно и тебя тоже. Я странно реагирую, не обижайся». Ромеро посмотрел на меня долгим взглядом. «Не пойду», – заупрямился он. «У меня есть мозги, представь себе. И глаза тоже». «Ими я вижу, что тебя пару раз стошнит, пока мы до него дойдем. «Неправда!» – обиделась я и тут же схватилась за грудь. Сердце больно кольнуло. «Чёрт!» – Ромко хмыкнул. «А я думал, это я не сторонник серьезных отношений». «Но нет. Наша принцесска даже инфаркт ловит после того, как я сказал про истинность». Он повел плечом. «Расслабься, золотце. Истинность – заморочка драконов. На тебя не распространяется». «Иди хоть к жрецам, хоть в свой мир!» Сердце снова кольнуло. Я зашипела и оперлась рукой о стену. «Заткнись! Думаешь, я не понимаю, придурок? Это твое сердце болит! Говоришь гадости, самому плохо, а страдать мне! Повторяю, я не знаю, что со мной не так! Вчера все было хорошо, а как впихнул мне сердце, ты меня прям бесишь!» Ой, зря я ляпнула это вслух. «Ну, прости, что мне хреново от одной мысли, что ты сыграешь в бездну из задвинутой жабы?» Ромеро изобразил поклон. «Знаешь, без сердца ты была как-то подобрее, да поотзывчивее. Все, давай, передавай жрецу привет». Он махнул рукой и выставил меня из комнаты, будто я ничего не весила, а после захлопнул дверь у меня перед носом. «Зашибись!» «Обиделся!» «Ну, а собственно, чего я ждала от сына маминой подруги?» «Им же можно только восхищаться и ничего больше!» «А я в ножке не пала!» «Он поди на оральный секс рассчитывал!» М -м -м, пусть оборот избавит!» «Мне такие закидоны тоже не упали!» Разозлившись, я хлопнула ладонью по двери. Хотела пафосно огрызнуться, он же наверняка услышит, но не придумала ничего достаточно пафосного и обидного и просто отошла от его комнаты. Охренел совсем! Если так с истиной своей общается шел бы он лесом!» Обойдя чашу фонтан, я толкнула плечом дверь в комнату Витьки, не подумав о том, что он может спать, налаживать свою жизнь с Тиной или еще с кем. «Ты представляешь, что случилось?» Громко возмутилась я. Витольд открыл глаза, чуть щурясь от света, который я впустила в полумрак комнаты. Тина, дежурившая рядом с его кроватью, вздрогнула. «Судя по твоему лицу, что-то вызвавшее в тебе неприятие и возмущение». Философски предположил Витольд. Предполагаю, что благодарить судьбу за столь важные уроки ты не в состоянии. Меня бесит этот гад! Я хотела подобрать эпитет по заковыристие, но решила не шокировать послушницу и просто взмахнула руками, надеясь, что темный жрец поймет: Я человек добрый и не агрессивный, но ему я бы с радостью шею свернула. Я могу это сделать за тебя? любезно предложил Витольд, а тина всполошилась. «Только не в стенах часовни света. Тогда точно спросят, кто привел убийцу». Она задумалась, а после добавила. «А, ну и вообще убийство – это плохо, да». Витольд закатил глаза. «Светлоголовые. Угораздило же меня сюда попасть. Оставить мир на клыках Ганифеда и то учить поприятнее». «Так это гонифет тебе так?» Тина всплеснула руками. «Хорошо, что удалось бежать». «Ага. Мое могущество позволило разбить его физическую оболочку». Я ведь не преклоняю колени перед эфемерными богами, отвечающими раз в столетие. «Мужики!» – фыркнула я, сложив руки на груди. «Согласись, Тина, они невыносимы. Витька, мы уже обсуждали твои пристрастия, и нет. Помирать просто потому что – не вариант. Но зато есть утешение». Тина улыбнулась и посмотрела на меня. «Твой знакомый оказался столь привлекателен, что почти все мои сестры сошлись на мнении, что ради него готова покинуть орден». «Ага» перед ногами. Витольд усмехнулся. Что и требовалось доказать. Вот почему тьма всегда будет одерживать верх. Преданность и стабильность. Бросить свои же силы ради пришлого бояться. «Не все такие», — покачала пальцем Тина и посмотрела на меня. «Но ты вполне можешь избавиться от его внимания. Он вступит в близость с другой девушкой. Здорово, правда?» «Полностью поддерживаю», — покивал Витольд. «Тогда я точно его убью». Надувшись, я села на кровать Витьки. «Что-то не так. У меня странные перепады настроения. Когда он рядом, мне хочется его придушить. А ухожу, вот как сейчас. Сердце ноет». Коснулась груди ладонью. «Мы ругаемся, а оно болит. Я чувствую, что Ромке плохо. Он страдает и будто прозрачным становится. А стоит мне его коснуться, оживает». Видь что это? Из-за сердца, да? Можешь его достать и вернуть ему». Он мне жизнь, считай, спас, а я веду себя как тварь. Аруна на него без повода. Ему же обидно. Жизнь мне вручил, а я вот так. Ромка мне реально нравится. И без сердца нравился. Не понимаю. Витольд внимательно выслушал, а после Полисий улыбнулся. Ты преувеличиваешь. Уверен, он в порядке. Просто без сердца тебе было все равно, с кем. А сейчас возникли реальные и правильные чувства Кромейра. Отвращение... «Раздражение и неприятие. Это нормально. В тебе бьются правда и благодарность. Лучшее решение...» Он посмотрел на меня. «Уйти от Ромейро как можно дальше. Не видеть его и не думать о нем.